Глава четвертая Но «Ну вот видите», — говорил Чанг, — «не такие уж мы варвары». Теперь после всех накопившихся к вечеру впечатлений у Конвы не было оснований возражать. Легкость в теле и ясность мысли наполняли его таким приятным чувством, которое могло возникнуть только в подлинно цивилизованной среде. Пока что в Шангрела он находил все необходимое и гораздо больше того, на что мог рассчитывать. Во времена, когда даже в Алхасе появились телефонные аппараты, может быть и не столь удивительным казалось наличие центрального отопления в тибетском монастыре. Но конвоя поражало соседство западного санитарно-гигиенического оборудования с многочисленными проявлениями восточного традиционализма. Например, светло-зеленая фарфоровая ванна, в которой он с наслаждением плескался, представляла собой изделие, выпущенное согласно фабричному знаку, в окроне, штат Техас. Но представленный слуга-туземец обихаживал его на китайский манер, промывал ему уши и ноздри и протирал веки под глазами тонкой шелковой тряпочкой. Принимая все это, Конвой размышлял, уделяется ли такое же внимание троим его спутникам. Он почти 10 лет прожил в Китае, не всегда в больших городах, и считал это время счастливейшим в своей жизни. Ему нравились китайцы, среди них он чувствовал себя дома. Особенно любил китайскую кухню с ее тонкими полутонами вкусовой гаммы. И поэтому первая же трапеза в Шангрила была для него встречей с приятным и знакомым. Он также заподозрил, что в пищу подмешана какая-то травка или снадобье, восстанавливающее дыхание, так как не только сам стал дышать свободнее, но заметил облегчение, которое почувствовали и его спутники. От его внимания не ускользнуло, что Чанг не съел ничего, кроме нескольких зеленых листиков салата, и не притронулся к вину. «Извините меня», — объяснил он, — «но у меня очень строгая диета. Я обязан беречься». Он и раньше говорил в таком духе, иконовой пытался угадать, какой же недуг его мучает. Теперь, разглядывая Чанга вблизи, он затруднялся определить его возраст. Мелкие и как бы неопределенные черты монаха, равно как кожа, напоминавшая мокрую глину, придавали ему вид то ли молодого человека, состарившегося раньше времени, то ли наоборот, удивительно хорошо сохранившегося старика. Он, несомненно, обладал какой-то привлекательностью. От Чанга исходило легкое благоухание, слишком тонкое, чтобы его можно было уловить, если о нем не думать. В своем расшитом халате из синего шелка с обычными боковыми разрезами в подоле, в штанах цвета дождливого неба, тесно обхватывающих лодыжки, он излучал холодное обаяние, которое пришлось коновую по вкусу, хотя он и понимал, что не всем оно может нравиться. Атмосфера и впрямь была скорее китайской, чем тибетской. И это внушало Конову приятное ощущение. будто он попал домой. Хотя в этом случае он предполагал, что его спутники воспринимают дело иначе. Комната тоже порадовала его. Удивительно правильными были соотношения ее ширины, длины, высоты. Скромным украшением служили обои и пара предметов лакированной мебели. Свет поступал из бумажных фонариков, которые своей неподвижностью свидетельствовали об отсутствии сквозняков. Благодатный покой охватывал его душу и тело. И когда на ум снова пришли предположения о подмешанном зелье, он почувствовал, что это его не беспокоит. Что бы там ни было, если вообще было хоть что-нибудь, но Барнард больше не задыхался а Меллинсон перестал язвить. И оба они с аппетитом поглощали пищу, явно предпочитая есть, а не разговаривать. Коновой тоже был голоден и нисколько не жалел, что этикет требовал не спешить с началом серьезного разговора. Ему никогда не нравилось суетиться в обстановке, которая приятна сама по себе. Поэтому нынешнее положение вполне его устраивало. До такой степени, что он дал выход своему любопытству, только закурив сигарету. Обращаясь к Чангу, он заметил. «Судя по всему, постояльцы в вашей обители благоденствуют и очень гостеприимно встречают чужестранцев. Хотя сомневаюсь, чтобы к вам часто попадали люди из других краев». «Воистину не часто», — ответил Чанг все с той же размеренностью и достоинством. «Это непосещаемая часть мира», — Конвой улыбнулся. «Мягко сказано. У меня такое впечатление, что я никогда не видел места более отрезанного от мира». Здесь могла бы расцвести культура, не испорченная никакими внешними воздействиями. Что вы подразумеваете, говоря о нежелательных воздействиях? Имею в виду джаз, кинотеатры, огни рекламы и так далее. Водопровод и канализация у вас в высшей степени современны. И, на мой взгляд, это единственное достижение, которое Восток может взять у Запада, с несомненной для себя пользой. Я часто думаю, как повезло в свое время римлянам. Их цивилизация продвинулась до изобретения горячих ванн и при этом удержалась от рокового шага – освоения машинной техники. Конвой говорил с легкостью разом нахлынувшего вдохновения. Но хотя речь его и была достаточно искренней, все же в ней присутствовало желание повернуть разговор в нужную сторону. Он умел вести беседу. И лишь забота о соблюдении границ, установленных сверх изысканной вежливостью, мешала ему проявить более откровенное любопытство. У мисс Бринклоу, однако, не было подобных внутренних оков. «Пожалуйста», — сказала она прямолинейно, — «расскажите нам, что представляет собой эта обитель». Чанг слегка приподнял брови. Он как бы мягко выражал свое несогласие с такой настойчивостью. «Сделать это, мадам, будет для меня величайшим удовольствием» в меру своих способностей. Что именно хотели бы вы узнать? Прежде всего, сколько вас здесь? И кто вы по национальности?» Было очевидно, что ее приверженная порядку мысль не отклонялась от тех профессиональных задач, которые мисс Бринклу выполняла в Баскуле. Чанг ответил, «Тех, кто достиг полного статуса ламы, около 50, и есть еще несколько человек вроде меня, кто еще не пришел к полному посвящению». «В должное время мы, надо надеяться, тоже станем ламами». Что касается нашего национального происхождения, то тут собрались представители очень многих народов, хотя, естественно, большинство – китайцы и тибетцы. Мисс Бринклу поспешила сделать вывод, хотя бы и ошибочный. «Понятно. Значит, это действительно туземный монастырь. А ваш главный лама – тибетец или китаец?» «Нет». «А англичане среди вас есть?» «Несколько». «Боже мой, это просто замечательно!» Мисс Бринклоу остановилась, чтобы перевести дыхание, и тут же продолжала. «А теперь скажите мне, какая у вас вера?» Конвей откинулся на столе в ожидании забавы. Ему всегда нравилось наблюдать, как сталкиваются противоположные образы мысли. И сцена, в которой выступали, с одной стороны, выказываемая мисс Бринклоу примота чистолюбивой школьницы, а с другой — ламаистская философия. Эта сцена обещала ему немалое развлечение. Вместе с тем он не мог допустить, чтобы их хозяин в испуге замкнулся и потому поспешил сгладить углы. Примирительным тоном он сказал «О, это довольно-таки сложный вопрос». Но мисс Бринклоу вовсе не собиралась что-либо смягчать. Вино, успокаивающее подействовавшее на других, ей только прибавило живости. «Конечно!» сказала она, сопровождая свою речь величественным жестом. «Я предана истинной религии, но я человек достаточно широких взглядов и могу признать, что другие люди, то есть, я хочу сказать, иноземцы, очень часто искренне придерживаются своих воззрений. И, естественно, мне не следует надеяться, что здесь, в этом монастыре, я встречу людей, которые будут во всем со мною согласны». Ее уступка вызвала у Чанга кивок признательности. «Но почему же нет, мадам?» — ответил он на своем четком и приятно звучащем английском языке. «Должны ли мы считать, что если некая вера истина, то все другие обязательно ложны? Но, разумеется, это же совершенно очевидно!» Конвей опять вмешался. «Право же. Я думаю, нам лучше не затевать спор. Но мисс Бринкл уставит вопрос, занимающий, признаться, и меня». И это вопрос об идее, которая привела к созданию обители, столь мало похожей на другие. Чанг ответил размеренно и негромко. «Если попытаться выразить суть дела в очень немногих словах, мой дорогой сэр, то основу нашей веры я бы определил как умеренность, воздержание от всего лишнего, избыточного. Вот добродетель, которую мы проповедуем». И сюда, если вы простите этот парадокс, включается также непринятие избыточной добродетельности. Наблюдая за долиной, которую вы видели, и где под руководством нашего ордена живут несколько тысяч человек, мы убедились, что соблюдение этого принципа позволяет достигать значительных степеней счастья. Мы правим с умеренной строгостью и взамен получаем умеренное послушание. «Я думаю, у меня есть основание утверждать, что наши люди ведут умеренно трезвый образ жизни, умеренно благонравны и умеренно честны». Конвой улыбнулся. Ему понравилось, как это было сказано. И кроме того, в какой-то мере отвечало его собственным душевным наклонностям. «Кажется, понимаю. И догадываюсь, что люди, встретившие нас сегодня утром, это жители вашей долины». «Да». «Надеюсь, во время путешествия вы не заметили у них каких-либо порочных качеств». «О нет, никаких. Я, конечно же, радовался их умеренному твердому шагу. Вы, между прочим, определенно указали на то, что правило умеренности распространяется именно на них. Должен ли я понимать, что оно не относится к самим членам вашего монастыря?» Но на сей раз Чанг покачал головой. «Сожалею, сэр, но вы затронули предмет, который мне не дано право обсуждать». Могу лишь добавить, в нашей общине сосуществуют различные веры и обычаи, но по отношению к ним мы в большинстве своем ведем себя как умеренные еретики. Я глубоко сожалею, что сейчас не могу сказать больше. Пожалуйста, не извиняйтесь. Вы оставляете меня во власти приятнейших размышлений. Необычность собственного голоса, да и в ощущениях тела, вновь создала у впечатление, что его слегка одурманили. Меллинсон, похоже находившийся под воздействием того же успокоительного снадобья, воспользовался все-таки случаем заметить. «Это было очень интересно, но, право же, я полагаю, пришло время обсудить, как мы будем отсюда выбираться. Сколько нам может быть выделено насельщиков?» Вопрос, столь практический и так жестоко поставленный, проломил наст мягкой учтивости, под которым не нашлось никакой твердой опоры. После довольно продолжительного молчания Чанг ответил. «К сожалению, мистер Меллинсон, я не тот человек, к которому с этим следует обращаться. Но в любом случае, мне кажется, это никак не может быть устроено сейчас же. Но что-то должно быть сделано. Нас всех ждет работа, а друзья и родные будут беспокоиться насчет нашей судьбы. Мы просто обязаны вернуться. Мы признательны вам за такой прием, но мы никак не можем прозябать здесь без дела». «Если это осуществимо, мы хотели бы отправиться в путь не позднее завтрашнего утра. Надеюсь, среди ваших людей найдутся добровольцы, чтобы нас сопровождать. И мы со своей стороны, конечно, не оставим их без должного вознаграждения». Последние слова Мэллинсон произносил в нервозной поспешности. Будто боялся, что ему станут отвечать прежде, чем он успеет договорить до конца. Но из Чанга он вытянул только спокойный и не лишенный скрытого упрека ответ. «Да». Но все это едва ли входит в круг моих полномочий. Нет? Ну, тогда, может быть, вы в состоянии сделать хоть что-нибудь. Если вы можете дать нам крупномасштабную карту местности, это будет очень хорошо. Похоже, нам предстоит долгое путешествие. И это тем более говорит в пользу раннего старта. У вас, надеюсь, есть карты? Да, у нас их очень много. Вот мы и позаимствуем парочку-другую, если не возражаете. Позднее мы сможем их вернуть. Ведь вы, полагаю, время от времени общаетесь с внешним миром. И, кстати, хорошо было бы заранее подать отсюда весточку, чтобы успокоить наших друзей. Как далеко от монастыря ближайшее телеграфное отделение?» Морщинистое лицо Чанга выражало безграничное терпение. Но он не ответил. Меллинсон чуть подождал и снова взялся за свое. «Ладно, как вы действуете, когда вам что-нибудь нужно? Что-нибудь из цивилизованного мира, я хочу сказать». Легкий испуг начал появляться в его глазах и голосе. Вдруг он резко отодвинул свое кресло и встал. Он побледнел и устало провел рукой по лбу. «Я так устал!» — тихо проговорил он, оглядывая комнату. «Мне кажется, никто из вас вовсе не собирается мне помочь. Тогда я задам только один простой вопрос. Разумеется, вы не можете не знать ответа. Раз уж в ваших ванных комнатах установлено все это современное оборудование, то как оно сюда попало?» Опять воцарилась тишина. «Значит, не хотите говорить. Это, я полагаю, составляет часть тайны, скрывающей и все прочее. Конвей должен заметить, что вы ведете себя, как последняя размазня. Почему вы не добьетесь истины? Я совершенно бесил сейчас. Но завтра... Видимо, мы должны уйти завтра. Это важно. Он соскользнул бы на пол, если бы Конвей не подхватил его и не помог сесть в кресло». Потом Мэлинсон немного пришел в себя, но в разговор больше не вступал. «Завтра ему будет лучше», — мягко сказал Чанг. «Воздух здесь такой, что чужестранцы поначалу с трудом его переносят, но потом быстро осваиваются». Конвей почувствовал, как он и сам словно выходит из-за бытия. Все это немного утомило его, — спокойно и мягко сказал он, и добавил более оживленно. «Мы все, думаю, испытываем то же самое». «Наверное, лучше нам отложить разговоры и отправиться по кроватям». «Барнард, не поможет или Меллинсону?» «И вам, мисс Бринклу, тоже, я уверен, не мешает выспаться». Видимо, был подан какой-то знак, потому что тут же появился слуга. «Да, пошли. Спокойной ночи, спокойной ночи. Я иду следом за вами». Конвой почти вытолкал их из комнаты и затем, оставляя в сторону всякую обходительность в противоположность своему прежнему поведению, обратился к хозяину. Упрек Меллинсона задел его за живое «Теперь так, сэр. Я не хочу отнимать ваше время, и поэтому лучше сразу перейду к делу. Мой друг показал себя несдержанным, но я его не виню. Он совершенно справедливо хочет ясности. Мы должны уйти, но не можем этого сделать без вашей помощи. Я понимаю, конечно, что тронуться в путь завтра невозможно». И для меня лично побыть здесь, по возможности недолго, было бы весьма интересно. Но, судя по всему, мои спутники относятся к этому иначе. Так что, если лично вы, как говорите, ничего не можете сделать, то сведите нас, пожалуйста, с кем-нибудь из тех, кто может». Китаец ответил. «Вы мудрее своих друзей, мой дорогой сэр, и поэтому менее нетерпеливы. Я рад». «Это не ответ». Чанг засмеялся. В его отрывистом, тонкоголосом хихиканье было столько явной искусственности, что Конвой угадал. Это разыгрывается положенный в таких случаях вежливый отклик на некую шутку, якобы прозвучавшую в устах собеседника. Способ, каким китаец спасает лицо в неловкий для него момент. «Уверен, что у вас нет причин тревожиться», — ответил, наконец, Чанг. «Несомненно, когда-нибудь мы сможем предоставить вам всю необходимую помощь». Существуют, как вы можете догадаться, трудности. Но если все мы подойдем к делу разумно и без ненужной спешки, я не предполагаю спешить, я лишь спрашиваю о насильщиках. Видите ли, мой дорогой сэр, это отдельная тема. Я очень сильно сомневаюсь, что легко удастся найти людей, готовых помочь вам. Их родной дом в долине, и они вовсе не намерены покидать его ради долгого и тяжкого путешествия. Однако их можно к этому склонить, ведь сопровождали они вас сегодня утром. Сегодня утром? О, это совсем другое дело. В каком смысле? Разве вы не были настроены на долгое путешествие, когда я и мои друзья попались вам на дороге? Ответа на это не последовало, и тогда Коновой продолжил более спокойным тоном. «Я понимаю. Значит, мы встретились не случайно. Честно сказать, я подозревал это все время». «Итак, вы пришли туда сознательным намерением перехватить нас, а это заставляет думать, что вы знали о нашем прибытии заранее». И интересный вопрос – как? Его слова потревожили спокойное течение их беседы. Свет от фонаря падал на лицо китайца, невозмутимое и неподвижное. Неожиданно Чанг пошевелился, отодвинул шелковую занавеску, закрывавшую дверь на балкон. Потом, прикоснувшись к руке конвоя, Он вывел того на холодный чистый воздух. «Вы догадливы», — сказал он задумчиво, но не совсем точно в выводах. По этой причине я бы советовал не волновать ваших друзей абстрактными разговорами. Поверьте, ни вам, ни им в Шангрела не угрожает никакая опасность. Но ведь не опасность вызывает наше беспокойство. Мы волнуемся по поводу задержки. Понимаю. Некоторое промедление может быть неизбежным. Если оно будет недолгим, и если оно действительно неизбежно, тогда, естественно, придется потерпеть в меру наших сил. Очень, очень разумно, поскольку мы ничего и и не желаем, кроме как сделать для вас и ваших друзей приятной каждую минуту, которую вы здесь проведете. Все это очень мило, и, повторюсь, не могу сказать, чтобы лично меня это не устраивало. Здесь много нового и необычного, и в любом случае нам нужен некоторый отдых. Он взглянул вверх на сверкающую пирамиду Каракала. В ярком лунном свете казалось достаточно протянуть руку, чтобы дотронуться до нее. Так отчетливо выделялась она на фоне простиравшейся за нею голубой синевы. «Завтра, — сказал Чанг, — вы, возможно, найдете все это еще более интересным. А что до отдыха, то в мире едва ли сыщется много мест, где можно лучше, чем здесь, избавиться от утомления». Действительно, пока конвой продолжал любоваться горой, глубокий покой окутывал его, будто зрелище завораживало душу не меньше, чем глаза. Стояло почти полное безветрие, так не похожее на штормовые порывы прошлой ночи. Долена представилась ему защищенной со всех сторон гаванью, над которой маяком высился каракал. Сходство еще более возросло, когда вершина горы засверкала голубым блеском. Ледник отражал лунный свет. Что-то толкнуло конвоя осведомиться о буквальном смысле названия горы, и ответ Чанга прозвучал как эхо его собственных мыслей. «На диалекте долины «каракал» означает «голубая луна», — объяснил китаец. Конвой ни с кем не стал делиться своим заключением о том, что обитатели Шангрила каким-то образом были осведомлены о предстоявшем прибытии группы и ждали их. Сначала он думал, сказать надо, и это важно. Но к утру сознание важности сделанного открытия уже мало его трогало. Все это сохраняло разве что чисто теоретическое значение, и он не захотел стать источником еще большего беспокойства своих спутников. Он думал, что место, куда они попали, поистине странное, что поведение Чанга прошлым вечером далеко не обнадеживало, и что они, в сущности, пленники, пока здешние власти не захотят посодействовать их возвращению. Было ясно, на нем лежала обязанность побудить монастырское руководство к этому. В конце концов, он ведь являлся представителем правительства Великобритании, и никуда не годилось, чтобы обитатели тибетского монастыря отказывали ему в удовлетворении законной просьбы. Таков, несомненно, был официальный взгляд на вещи, и его следовало держаться. А какая-то часть личности Конвея всегда стремилась соответствовать общепринятому мнению. Никто лучше его не умел сразу войти в роль сильного человека, коль скоро этого требовала обстановка. Сейчас его память восстанавливала последние дни перед эвакуацией. Его поведение тогда должно было обеспечить ему по меньшей мере возведение в рыцари и посадить кого-то за сочинение книги под названием Сконваем в Баскуле» с последующим присуждением ей премии «Школы Хенти» принять на себя руководство десятками людей всех рангов и состояний, взять их под защиту и приютить в тесном помещении консульства, оградить от разбушевавшихся повстанцев, от агитаторов, пылающих ненавистью к чужеземцам, а потом запугать и умаслить главарей мятежа, добиться, чтобы они разрешили вывести всех по воздуху. Это он чувствовал было отнюдь немалым достижением. Не исключено, что, дергаясь за ниточки и сочиняя бесконечные рапорты, он смог бы кое-что извлечь из случившегося, к очередному сроку новогодних награждений. По крайней мере, его поведение тогда завоевало пылкое восхищение Меллинсона. К сожалению, теперь молодой человек испытывал еще большее разочарование. Шаль, конечно, но Коновый знал, он нравится окружающим лишь потому, что они его не понимают. Он вовсе не принадлежал к числу по-настоящему твердых деятелей, тех самых людей с тяжелой челюстью, которые всегда готовы пустить в ход молоток и клещи строителей империи. Сходство возникало лишь в пределах одноактной пьесы, разыгрывавшейся время от времени по договоренности с судьбой и Министерством иностранных дел, и за зарплату. Размер ее каждый мог узнать из статистического справочника Уитакера, Истина же состояла в том, что загадка Шенгрела и его собственного здесь появления все больше его очаровывала. Во всяком случае, ему трудно было уловить в себе хоть какие-нибудь признаки огорчения. Служба постоянно забрасывала его в разные уголки мира. И чем более разные они были, тем менее, как правило, он страдал от тоски. Чего же тогда брюжать, если случайно, а не из-за клочка бумаги из Уайт-Холла, он оказался в самом странном из всех виденных им мест. Да он и на самом деле не был недоволен. Поднявшись утром и увидев в окне мягкое голубое небо, он почувствовал, что ему вовсе не хочется оказаться где-то еще, скажем, в Пешаваре или на Пикадилле. Он был рад отметить, что ночной отдых умиротворяющий подействовал и на других. Барнард отпускал веселые шутки насчет постелей, ванн, завтрака и прочих удобств, обеспеченных здешним гостеприимством. Мисс Бринклоу признала, что самое тщательное обследование выделенных ей апартаментов не позволило обнаружить ни одного из тех изъянов, которые она ожидала найти. Даже Меллинсон изображал грустное полупримирение. «Видимо, пробормотал он сегодня мы так и не выберемся». «Если кто-нибудь не сделает решительного шага, здесь нас окружают восточные люди, от них не добиться быстрых и эффективных действий». Конвой принял это замечание. Мэллинсон покинул Англию почти год назад, достаточно давно, чтобы прийти к подобному выводу. Вероятно, он повторял бы то же самое и после 20 лет жизни на Востоке. И это, конечно, соответствовало истине, до некоторой степени. Но сам Коновый вовсе не считал, будто восточные люди отличаются чрезмерной нерасторопностью. Скорее он придерживался мнения, что англичане и американцы наседают на этот мир, пребывая в состоянии неприходящей горячки. Он едва ли мог рассчитывать, будто какой-нибудь его соплеменник-европеец разделит его мнение. Но сам убеждался в этом все больше. С годами и превращением опыта. С другой стороны, правдой было и то, что Чанг показал себя мастером тянуть время, и что для нетерпения Меллинсона имелись веские причины. Конвою хотелось бы разделить чувства юноши. Это существенно облегчило бы тому жизнь. Он сказал, «Наверное, нам лучше подождать и посмотреть, что принесет день. Видимо, слишком оптимистично было надеяться, будто они пошевелятся ради нас еще вчера вечером». Меллинсон обжег его взглядом. «Кажется, вы полагаете, я глупо выглядел со своими настойчивыми требованиями? Иначе я не мог. Мне показалось, да и сейчас кажется, этот друг китаец ведет себя чертовски подозрительно. Удалось вам выжать из него что-нибудь вразумительное, когда я ушел спать?» Мы беседовали недолго. Большей частью его речь была туманной и ни к чему не обязывающей. «Сегодня нам надо будет поскрести его как следует». «Конечно», — согласился Конвой, явно не радуясь этому предложению. Ну а пока что перед нами замечательный завтрак. На столе у них были грейпфруты, чай и лепешки чапатти, прекрасно приготовленные и красиво подданные. К концу завтрака в комнату вошел Чанг и с легким поклоном начал выдавать обычные вежливые приветствия, которые по-английски звучали несколько напыщенными. Конвой предпочел бы говорить по-китайски, но пока он ничем не обнаруживал своего знания каких-либо восточных языков. Он полагал, эту карту полезно до поры до времени припрятать в рукаве. Он серьезным видом выслушал любезности Чанга и заверил его, что спал хорошо и чувствует себя гораздо лучше. Чанг выразил свое удовлетворение и добавил «Воистину, как говорит ваш национальный поэт, сон, распускающий клубок заботы». Этот всплеск эрудиции не вызвал теплого отклика со стороны Меллинсона. С оттенком презрительности, какова всегда просыпается в чувствах молодого здравомыслящего англичанина, едва только дело касается поэзии, Меллинсон сказал, «Вы, видимо, имеете в виду Шекспира, хотя я и не припоминаю у него таких слов. Но я знаю другое изречение. Не рассказывай, как будешь уходить, а просто уходи». «Рискую показаться невежливым, но это как раз то, что сейчас у всех у нас на уме. И я хочу немедленно отправиться на поиск носильщиков в это утро, если не возражаете». Китаец принял ультиматум спокойно и ответил с должной обстоятельностью. «Сожалею, но должен вас уверить в бесполезности подобного занятия. Боюсь, у нас тут не найдется людей, которые согласятся сопровождать вас в путешествии, грозящим увести их так далеко от родного очага». «Боже мой!» «Вы же не надеетесь, что мы будем считать это за ответ? Или как?» Искренне сожалею, но другого ответа предложить не могу. «Мне кажется, что со вчерашнего вечера ваша позиция изменилась», — вмешался Барнард. «Вчера вы не так твердо стояли на своем». «Я не хотел вас расстраивать, когда вы были так утомлены с дороги. Теперь, после освежающей ночи, я надеюсь, вы сможете разумнее оценить положение вещей». «Послушайте». Быстро заговорил Конвой. «Эти неопределенности и недомолвки ничего не дадут. Вы знаете, мы не можем оставаться здесь бесконечно. И, очевидно, мы не способны выбраться сами. Что вы в таком случае предлагаете?» С улыбкой, предназначавшейся исключительно для Конвы, Чанг произнес. «Мой дорогой сэр, мне доставляет удовольствие сама мысль о предложении, которое я сейчас сделаю. На просьбу вашего друга сказать мне нечего». Но на вопрос мудрого человека ответ всегда найдется. Возможно, вы помните, что вчера, опять-таки, вашим другом было замечено, будто у нас время от времени происходит общение с внешним миром. Совершенно верно. Время от времени нам необходимо получать кое-какие вещи с далеких складов. И у нас принято должным образом обеспечивать эти поставки. Нет нужды утомлять вас объяснениями, как это делается и какие тут соблюдаются формальности. Важно то, что в скором времени ожидается поступление очередной партии груза, и поскольку люди, которые его доставят, будут потом возвращаться, вы сумеете, мне кажется, договориться с ними. Лучшего я просто не могу придумать, и надеюсь, когда они прибудут... А когда они прибудут? Грубо прервал его Меллинсон. Точную дату, конечно, назвать невозможно. Вы и сами убедились, как тяжело передвигаться в этой части мира. Сотни разных обстоятельств создают неопределенность. превратности погоды. погода. Конвой снова вмешался. «Давайте внесем ясность. Вы предлагаете нам нанять носильщиков людей, которые в скором времени ожидаются здесь с грузом. Это неплохая идея, но нам надо знать немного больше. Первое. И вы этот вопрос уже слышали. Когда именно вы ждете этих людей? И второе. Куда они нас проводят? Последний вопрос вы должны будете задать им. Доведут ли они нас до Индии? Я едва ли могу вам ответить. Хорошо. Ответьте на первый вопрос. Когда они будут здесь? Я не спрашиваю точной даты. Я просто хочу иметь представление, о чем идет речь. О последующей неделе или о будущем годе. Возможно, они появятся здесь в течение месяца. Вероятно, не позднее, чем в пределах двух месяцев. Или трех, четырех, пяти месяцев. С горячностью вступил в разговор Меллинсон. И вы полагаете, что мы будем сидеть здесь в ожидании, когда этот конвой, или караван, или как он там называется, захватит нас с собой, бог ведает куда, в какое-то неопределенное время в отдаленном будущем? Полагаю, сэр, что выражение «отдаленное будущее» едва ли уместно. «Если не произойдет ничего непредвиденного, вам придется прожить здесь не больше, чем я сказал». «Но два месяца! Два месяца в таком месте! Это за пределами мыслимого! Конвой убежден, что это не укладывается в вашей голове! Давайте так, две недели и не дня больше!» Чанг оправил на себе халат, как бы подчеркивая этим жестом, что соглашение состоялось. «Сожалею, я не хотел никого обидеть». «Монастырь по-прежнему предлагает вам все свое гостеприимство на весь срок, в течение которого вы, к вашему огорчению, вынуждены будете оставаться здесь. Больше мне нечего сказать». «Да и нужды нет», — с яростью отметил Неллинсон. «Если вы думаете, будто можете вертеть нами, как вам заблагорассудится, то скорее сумейте убедиться в своей глубочайшей ошибке. Мы найдем насильщиков, не беспокойтесь. Можете кланяться и гнуться или питать что угодно». Конвой предостерегающий тронул руку Меллинсона. В гневе тот ввел себя как дитя. Он позволял себе высказывать вслух все, что лезло в голову, не считаясь ни со смыслом, ни с обстановкой. Конвой готов был все это простить человеку, таким образом устроенному и попавшему в подобные обстоятельства. Но он опасался, что это оскорбит утонченного и чувствительного китайца. К счастью, проявив такт, Чанг стремительно удалился. Он ушел и сразу исключил возможность нарваться на худшее.